46. В центре города поднимался столб дыма. Не составило большого труда понять, что горит президентский дом. Мятеж? Но кто? Почему? Ни на один вопрос ответа Каин не нашел, да и не искал. Не до того, когда повсюду кипит бой и непонятно, кто с кем воюет и кто против кого. Самым правильным в такой ситуации было остаться дома, ни во что не вмешиваться и дождаться развязки. Это было бы правильным решением, если бы накануне стояло так много жизнь Оникса, а вместе с ним и весь его проект, одернул себе Иннокент. Если он еще жив. Жив, иначе бой бы давно закончился. Надо было выходить, искать своих. Но только Каин попытался выйти за порог, как по улице, выскочил из-за поворота, въезжая по крышками в сторону центра, пронесся джип, полный вооруженных людей с белыми повязками на руках. Они полили во все стороны, и чуть не досталось Иннокенту. Влагон успел юркнуть обратно в дом, и стены защитили его от роя пуль, хотя дверь была пробита в нескольких местах. В дырку, оставленную крупнокалиберной пулей, Каин увидел, что в свою очередь этих боевиков обстреляли с одновым моторный отсек машины с подствольной гранатой. Капот тут же открылся, закрыл обзор водителю, он крутанул руль, машина пошла юзом и в какой-то момент подскочил, перевернулась, разбросав по дороге пассажиру. Трое из пяти оказались оглушены падением и лежали без движения. Двое, в том числе и водитель, пробовали отстреливаться от нападавших, пытавшихся добить своих противников. Господи, да что тут творится-то? Кто эти с повязками, точнее, за кого они и против кого? Среди бойцов с повязками хлопнули еще две подствольных гранаты, и все стихло. Каин метнулся в спальню и на всякий случай оторвал от покрывала полоску материи, но вязать ее себе на руку не спешил. Тут нужно еще разобраться, принесет она пользу или вред. Вопрос только в том, как это узнать. Жаль только, что в гражданской войне нет нейтральных. То либо за, либо против третьего не дано. Пробрутал он себя под нос, засовывая лоскут материи поглубже в карман. Все, пора выходить. В этот момент те, кто завалил белоповязочников, на них никаких повязок не было. Осторожно приблизились к поверженным противникам, чтобы довести свои дело до конца. Послышались одиночные выстрелы на добивание после чего трупы стали обшаривать на наличие боеприпасов. Каин понял, что лучшего шанса не представиться, и решил сыграть на опережение, прежде чем его самого спросят, за кого он. «Эй!» — крикнул Иннокент, взмахнув руками и тут же свалился на землю. Две очереди принеслись у него над головой. Аж дух захватило, и сердце биться перестало. «Не стреляйте! Вы вообще кто такие? И кто они такие?» «Это ты, кто такой?» — крикнул один из боевиков, видимо, главный. «Я первый спросил». Зато нас больше и мы сильнее. Точно, — крикнул другой, — сейчас засажу пару гранат. Ладно, парни, не стреляйте, я встаю. и Иннокен действительно начал вставать с поднятыми руками. В конце концов, мне нужно прибиться хоть к кому-нибудь, чтобы меня, по крайней мере, не пытались зашибить обе стороны. Понятное желание, — согласился тот, что постарше, начавший переговоры первым. А молодой с гранатометом, который, видимо, не желал принимать кого бы то ни было со стороны в группу, да еще с неясными политическими воззрениями, выкрикнул. А вдруг ты мятежник, и решил затесаться к нам, чтобы потом перестрелять всех в спину. Четверо боевиков, непонятно чьих сторонников, быстро приблизились к Иннокенту, быстренько отлакли его за дом, чтобы не отсвечивать, и стали быстро обшаривать. Вот если у тебя вдруг найдется белая повязка, которую ты сдернул, Иннокент мысленно чертыхнулся, а потом еще и еще раз. Сейчас его обыщут, и тогда пуля в башке пропишется навсегда». — Послушайте, парни, если бы я захотел к вам затесаться как ураг, то неужели я оставил бы при себе белую повязку, изобличающую меня, как этого самого врага? — Ну вот, что я и говорил, — воскликнул молодой боец, победно размахивая белой ленточкой, выуженной из кармана Иннокента. — Валим, гада! Даже пистолет к голове приставил, готовый нажать на курок по малейшему знаку старшего. — Постойте! — закричал Иннокент, не в силах отвести взгляда от указательного пальца на курке. Я вообще не понимаю, что происходит. Проснулся, а тут стрельба во всем городе. Я понятия не имею, кто с кем схлестнулся и кто за кого, и из-за чего воюет. Естественно, что я хотел как-то подстраховаться. А в итоге только хуже себе сделал. Не определившийся, что ли, спасил тот, кто постарше, с руки у урезонив особо горячие головы, желавший немедленно пустить Каина в расход. Иннокент понял, что пришло время отвечать. Но сказать «да» значит подписать смертный приговор, ибо не неопределившиеся опаснее убежденного противника. Мятежники, — вспомнил Каин, — слова одного из бойцов, что стоял перед ним и, глубоко вздохнул ответил. — Нет, я как раз определившийся. — Из-за кого же ты? — едко спросил молодой, сильнее надавив стволом пистолета в лоб. — За Оникса. Каин удержал явственный вздох облегчения, увидев, как эти боевики чуть расслабились. Похоже, он вытянул счастливый берег. «Ты вообще кто такой?» — спросил Старший, отклоняя в сторону пистолет горячего бойца. «Пилот. Позывной Ригель». «Тогда ясно, почему ты такой неопределенный был», — кинул Старший и представился. «Страйк. А это пила, Ленокс и Унция. Мы из абордажной команды динга Это ничего не сказал Иннокенту, и он спросил. «Какова обстановка? Оникс еще жив? Кто конкретно мятежник?» до да «Доподлинно неизвестно, жив Оникс или нет, только лишь прошла информация, что он тяжело ранен». В данный момент нами руководит, точнее пытается это делать его сын Артур. Связь то и дело пропадает, и потому творится такой кавардак. Мятеж учинил кентавр. Это точную информацию не поверил ушам Каин, кентавр-мятежник. Сведения достоверны. Каин зло сплюнул, такого он не ожидал. Проклятие. Какая у вас задача? Конкретной задачи нет, просто воюем с противником. Как ты уже заметил, они пометили себя белыми повязками, что здорово облегчает нам работу по отстрелу этих ублюдков. На данный момент известно, что к мятежу присоединились бригады Рыжего, Гангрены, это его людей мы сейчас завалили, а также люди Скорпиона, Сивого и еще трех-четырех командиров. Много. Это точно. Считай, половина всех абордажников на планете отдыхает. На матрасню надежды мало, у них и оружие-то с гулькин нос Дальше разговор продолжить не удалось. Снова появились люди с белыми повязками, пробравшиеся задними дворами, и завязался беспорядочный бой. В землю рядом с Иннокентом впилось несколько пуль, и он трижды выстрелил в ответ. Пилас однул по противнику из своего любимого ручного гранатомета, заставив его ненадолго отступить, чтобы оттащить раненого. «Отходим», — приказал Страйк, меняя позицию. «Их больше».